соглашаться или нет. Бессмертие. А где же свобода? Концепция долга, совесть, свобода только-только установила равновесие. Никому ничего не должен, никому не нужен. Полная свобода. Свободен вздохнуть под кустом. Опять впрыгаться и тянуть лёмку? Стоит ли? Лёмка отрин Бессмертие. Бессмертие, лямка, Катрин. Да или нет? Что она под конец сказала? Приведу дела в порядок. Тоже крылья сложат. А ведь крутая девочка, вся в меня. Почему я не могу плюнуть на все, как раньше? Совесть? Ха, ха-ха. Стэн Фред и совесть. даже не смешно совесть концепция долга бремя белого человека проклятие рация наушники кнопка вызова алло па это ты ты уже решил 30 января 1996 8 апреля 1996